Глава четвёртая. Возможно, судьба. Мне потребовалось немало усилий, чтобы сдержаться и не закричать в голос. То ли в плаче, то ли в смехе. Я отступила от друга и вышла из кухни, устремив взгляд в ночное небо сквозь стекло панорамы. Я не могу закатывать ему истерик. Кто я такая? Друзья — это не семья. За спиной образовался Блейк и аккуратно дотронулся до моих плеч. Прости, если сможешь. Обожгло щеку его дыханием, и тело предательски покрылось мурашками. По венам растекалось тепло, и хотелось обернуться, уткнуться в него, обхватив руками, забыть прошлые годы и просто остановить время. Но из-за собственного страха или гордости я убрала его руки с плеч и повернулась к нему лицом, набрав воздуха в лёгкие, собралась с мыслями. Я не злюсь, уже нет. Тут же поправила себя: Я скучала. Наконец, позволила озвучить мысли. Было тяжело, но я не злюсь. Я надеюсь заслужить твое прощение, потому давай попробуем начать сначала. Я, по-моему, это первое предложила. Марк усмехнулся. «Иди сюда». Он притянул меня к себе и крепко обнял. Ох, oh, я чуть не растаяла, как мороженое под палящим солнцем июля. Я обхватила его руками, погружаясь в него, как дайвер в океан, спеша к рифам и невероятным ощущениям. Возможно, это сама судьба свела нас вновь. Специально разлучила, чтобы мы могли стереть дружбу и открыться новым чувствам. Наивно, ну и ладно. До обоняния дошел запах горелого, и я резко оттолкнулась от груди приятеля и испуганно выкрикнула. «Хлеб!» — ринулась к плите и без промедления схватила сковородку. Ощутив острую обжигающую боль в ладони, я рожала пальцы, сковородка с грохотом упала на пол. Марк тут же оказался рядом, он подтянул меня к себе, перешагивая разбросанный сгоревший хлеб и перевернутую сковородку, открыл кран с холодной водой. «Держи руку под водой, а я сейчас яйцо подготовлю». Ты помнишь мамин рецепт? Удивилась я. Да, это реально помогает, если успеть вовремя. Марк быстро разбил пару яиц в глубокую тарелку, вилкой размешал и потянулся к моей руке. Я послушно поддалась его манипуляциям. Он нежно окунул мою ладонь в миску и виновато посмотрел. Не так я планировал провести этот вечер. Испортила твои планы? Наоборот, сделала их веселее. Парень обматывал мою руку бинтом, который оказался поблизости. Его холодные пальцы касались моей кожи, и я мысленно вздрагивала, а может и не мысленно. Он делал всё бережно, стараясь не трогать саможог, а я не чувствовала боли, полностью поглощённая происходящим. То, как он умело обработал рану, как его пальцы аккуратно затянули, милый бантик из бинта затронуло пыльные струны души. Казалось, что меня больше не существует. Я растаяла в воздухе, и только его руки удерживают меня от забвения». Я вздохнула, пристально смотря на друга и не видя. Границы дозволенного стерлись, я приблизилась к нему, но он резко поднял голову и ударился о мой лоб. «Ай!» — Марк схватился за затылок и посмотрел на меня, потирающую лоб. «Мне кажется, я тебя скорее в могилу сведу». Усмехнулся он и встал, убирая со стола миску и бинты. Быстро переместился за кухонный островок. «Так, мне следует тебя наконец накормить». Он опустился на колени, собирая мусор с пола. Я подошла к нему, чтобы помочь, но он остановил. «Не надо. Иди в гостиную, и сейчас всё принесу». Чувствуя себя раздавленной, я послушно сдалась и села на диван, включая телевизор на музыкальном канале. «Новости». Без энтузиазма слушала, как рассказывали о каких-то премиях и номинациях. Я погрузилась в свои мысли, ругая себя за неизвестно откуда взявшуюся неуклюжесть. «А вот и я». Я вздрогнула от неожиданности и обернулась. «Прости, не думал, что ты уснула». «Нет, ничего. Да я и не спала. Наверное». Марк поставил на журнальный столик поднос с едой и лимонадом. Я с удовольствием потянулась за бокалом и тут же опустошила его. Марк усмехнулся и откусил сэндвич, переведя взгляд на телевизор. «Я, кстати, тоже участвую». «В чём?» — уплетая свой вкусный ужин, спросила я абсолютно выпавшая из реальности. Марк кивнул на монитор. «В премии «Да? И какая номинация?» «Лучший исполнитель, представляешь?» «Ну, номинация еще ни о чем не говорит», — подколола я. «Эй, у меня море фанатов!» «Словно это что-то меняет». Марк посмотрел на меня и серьезным видом выдал. «Раз в год и палка стреляет». Не терял надежды, друг. «К слову, на премии мы должны появиться вместе». «Что? Зачем? Я не могу, я же...» Я встрепенулась и тут же отложила сэндвич, лихорадочно вытирая руки и щурясь от боли. Наверное, я была готова уже свалить из квартиры. Осознание, на что я подписываюсь, потихоньку завладела разумом и выкидывала последние остатки алкоголя. «Успокойся, выдохни!» Марк аккуратно взял меня за руку. Я сконцентрировала внимание на его лице, различая малейшие изменения мимики. Но он говорил спокойно. «Всё хорошо!» От тебя ничего не требуется. Просто быть рядом и держать меня за руку, как и сейчас. Ах, да. И улыбаться. Он сжал мои пальцы, словно намекая, что уже не отпустит и не даст мне пойти на попятное. На чего хотела я? Неужели я правда согласилась на фиктивные отношения? А что скажет мама, когда всё узнает? Боже! Я чуть не всхлипнула, но вовремя сдержалась. «Я уже не ребёнок, а пора отвечать за свои действия и решения». «Думаешь, у нас получится?» — сомнением в голосе спросила я. «А почему нет?» — искренне не понимая моих опасений, спросил он. «Ну, влюблённые должны смотреть друг на друга иначе, понимаешь?» Немного замялась, подбирая слова. «С придыханием, пока я говорила, Марк, не сводя с меня взгляда, приблизился к лицу». Его пальцы обвели мою скулу и убрали локон светлых волос за ухо. Взгляд блуждал по моему лицу и остановился на губах, которые приоткрылись, чтобы жадно вздохнуть. В груди стало тяжело, меня словно прибило к дивану, образующейся в эту секунду гравитации. Его дыхание обожгло губы, проникая в мои лёгкие и испепеляя меня изнутри. «Так?» — тихо спросил он, пробуждая меня отвлечения. «Что?» Облизывая губы, спросила я, осознавая, что Марк улыбается, все еще нависая над моим лицом, которое явно смущенно покраснело. Спрашиваю, так должны смотреть влюбленные? Если да, то мы справимся. Он, как довольный кот, улыбнулся и отстранился, развалившись. Внутри все скрутилось в узел. Глупая! Я мысленно отвесила себе под затыльник и выпрямилась, чтобы нормально вздохнуть. Значит, проблем не будет. «Конечно, будут. Рокси, да ещё какие! Вот попомни моё слово, ты пожалеешь об этой услуге!» «Не переживай, мы будем вести себя как любовники только на камеру и на публичных мероприятиях. Дома можешь делать всё, что угодно». Он стал чтобы собрать поднос. Чуть не забыл сказать о главном. Он хмуро посмотрел на меня, что-то взвешивая. Я не имею права запрещать заводить себе отношения, но они должны быть тайнами до поры до времени. То же самое я отнесу в свой адрес. Между нами не будет никаких интимных отношений, не переживай. Максимум — поцелуй, и то, думаю, обойдемся». Он взял поднос и вышел из гостиной, а у меня внутри все перевернулось с ног на голову. «Соберись», — я уткнулась лицом в колени, рассматривая это как «работу». «Да, верно». Я дернулась от голоса Марка, который прозвучал из-за спины. «Это работа, которая будет достойно оплачена. Ты же все-таки теряешь драгоценное время со мной. Поэтому считаю это правильным решением. И не смей отказываться». Он подбегнул мне. «И не подумаю». Усмехнулась я и встала с дивана, отправляя след за другом на кухню. «Он прав, меня все ждут. А я вместо того, чтобы поехать на новое прослушивание, сижу тут». Надо будет завтра всех обзвонить и предупредить. Возможно, месяц ничего не изменит. Месяц? Слушай, а как долго я должна притворяться? Марк резко замер с в руках. Честно, не думал об этом. Он поставил тарелку в посудомоечную машину и захлопнул дверцу. У меня очень насыщенный график. Завтра всё уточню и сообщу, а сейчас спать. Пойдём, я покажу твою комнату. Мы поднялись на второй этаж квартиры, который встретил меня просторной лоджией, панорамным окном, возле которого стоял диванчик и маленький журнальный столик с небольшой стопкой книг. Марк завернул налево и открыл первую дверь справа, пропуская меня вперёд. Комната оказалась просторной и светлой, в точности, как и гостиная. В центре у стены стояла двуспальная кровать, тумбы по обе стороны и встроенный зеркальный шкаф. Было пусто и неуютно. «Ну а чего я ждала?» «Квартира холостяка всё же, а это, по всей видимости, спальня для гостей». «Располагайся». «Может, ещё не поздно сбежать?» Переступая порог комнаты, озадачилась я. «Если что-то потребуется, моя комната следующая». Он кивнул в сторону соседней двери. «Обращайся без стеснения, окей?» Меня хватило лишь на короткий кивок. «Спокойной ночи, Рокси». С некой игривостью сказал Марк и прикрыл дверь. Я обернулась, осматривая комнату. Мой силуэт отразился в зеркале, и я подошла к нему, открыв шкаф, развесила все вещи, что у меня были, и закрыла дверцу, снова встречая с растерянным взглядом девушки. «Между вами ничего быть не может. Уясни». Словно мантру прочитала себе я и быстро переоделась в пижаму, готовясь ко сну. Но, как и ожидалось, сон не шел, и я всю оставшуюся ночь проворочилась, мысленно возвращаясь в объятия Марка или Блейка. Кто он теперь? Как сильно его изменила популярность? Заснула я лишь под утро.